Упражнение номер 7. Из исходного положения на четвереньках, руки-ноги, к больной ноге за нижнюю часть голени зафиксирован амортизатор. Другой конец амортизатора зафиксирован к неподвижной опоре на разной высоте. Чем выше, тем лучше. Амортизатор должен быть максимально натянут, как буксировочный трос. Движение осуществляется тягой бедра вперед, достаточно резко, как удар по мячу. Голова не должна быть опущена. Тяга бедром должна выполняться по выше приведенным правилам 15-20 повторов. Усложнить это упражнение можно, увеличив расстояние между исходным положением и неподвижной опорой или количеством зафиксированных к ноге амортизаторов. Пояснение. Упражнение способствует восстановлению антропометрической длины мышц бедра и голени в целях устранения их ригидности, укорочения. Болезненность при выполнении упражнения исчезает на третий-четвертый день после начала занятий. Упражнение номер первое, второе и шестое способствует укреплению коллатеральных и поперечных связок колена тем самым восстанавливая возможности движения в суставе после удаления или повреждения мениска. Упражнения также используются при бурситах.